Глава двадцать Азари, сгорбившись, ковылял по улице. Дорога была усеяна обломками битого кирпича. Азари не знал, что это было за улица. Да и ему это было все равно. Его сознание было, что эти вот валявшиеся под ногами обугленные кирпичные осколки. Поэтому сынок смерти нет. словно эхо продолжали звучать в его ушах слова старика и гибель облегкающий тебя телесные оболочки, Это просто переход твоего существования в другие, отличные от телесной формы. А если старик совершенно прав? Ведь многое указывает на то, что он прав. А если это действительно буфер? Религия проповедует, что человек после смерти попадает либо в ад, либо в рай. Ну, в рай он определенно не попадет. Остается ад. Азари невольно содрогнулся. Не шибко радостная перспектива быть ввергнутым в нескончаемую муку. Откуда-то издалека донеслись печальные звуки музыки. Это была та самая берущая за живое музыка, которую он ранее уже слышал покончившая с собой по утверждению старика пианистка. Она сейчас находится в библиотеке. Азари воспрял. — А что скажет она? Нужно обязательно ее разговорить. Азари медленно обернулся вокруг, пытаясь определить, откуда доносится эта музыка, И тут его внимание привлек какой-то мерцающий сгусток. Он находился на левой стороне улицы. Его свечение сначала усиливалось, потом уменьшилось, потом исчезло совсем, раздался свистящий хлопок, и из этого сгустка из пустоты материализовался какой-то человек но прибывший растерянно озирался по сторонам. С его тела свисали обгорелые изодранные лохмотья, а изо рта торчал остаток недокуренной сигареты. Если теория о буфере была верна, то причина его появления никаких сомнений не вызывала. — Ну что, докурился? — насмешливо крикнул ему Азарий. Небось, до да беспамятства был пьян и про на кухне забыл. Но прибывший ошарашенно посмотрел на него. Его выжженное, походящее на месиво лицо было настолько истерзано и изуродовано, что назвать его таковым можно было лишь с очень большой натяжкой. Бросив испуганный взгляд на небо, Он стремглав бросился прочь. Стоявшую вокруг тишину прорезал его истошный вопль. — Мамочка! Мама! Азари проводил его сочувственным взглядом. — Ну вот, еще один горемычный бедолага. И тут его внимание привлекла торговая витрина. Точнее, последний сохранившийся ее кусок. Витрина была зеркальной, но он в ней почему-то не отражался, хотя стоял напротив. В чем дело, да что такое? азари стал энергично размахивать рукой. Такую жгучую горечь, которую он испытал в тот момент, он испытывал доселе лишь раз, когда обнаружил, что умер его дед. Это случилось утром. Его дед не откликался. Азарий зашел в его комнату и обнаружил его неподвижно лежащим на полу. Он долго не мог поверить что смерть забрала самого близкого ему человека. Он всё его звал, тормошил и долго потом на него смотрел. Болезненная ноющая пустота. Его азария больше нет. В азария подкосились ноги. Он обессиленно опустился на землю, оперся спиной о витрину и обреченно закрыл глаза. Мысль не трудно разбить, она легка и хрупка. Но если её подтверждает всё тобой виденное, Она приобретает порой железобетонную прочность. Что ему остается? Лишь надеяться на лучшее мироздание, что там, где он вскоре окажется, будет только милосердие и добро. Зарий затряся в беззвучных рыданиях, и тут вдруг почувствовал что-то странное. Это было как ощущение затвердевания, Он точно заледенел, он как будто окаменел. В его голове пронесся какой-то разрушительный вихрь. Его завертело и закрутило с ошеломляющей быстротой. Над ним как будто разверзлась бездонная пропасть. Какая-то невидимая сила вдруг резко сорвала его с места. Глаза Азария застлала белесая пелена, и он почувствовал, что стремительно несется вверх. ЭПИЛОГ Ты что?! «Посмотреть не мог!» «В инструкции четко сказано, что перед сносом здания нужно убедиться, что в нем никого нет!» «Я позвал! Никто не ответил!» «Никто не ответил!» Визгливым фальцетом передразнил бригадир стоявшего рядом с ним водителя-экскаватора. Тот был смертельно бледен и нервно курил. «Ты заглуши-то эту свою тарахтелку!» — рявкнул он. «Чего она у тебя работает?» Водитель экскаватора залез в кабину и выключил зажигание. «Кто его знал? Что он там спит?» — глухо пробормотал он. К собравшейся у места происшествия толпе подошел облаченный в монашескую рясу пожилой человек. Это был уже упоминавшийся в начале нашего повествования Тимофей Степанович. Вглядевшись в распластанное возле полуразрушенного дома окровавленное тело, Он схватился за сердце и ахнул. «Господи! Азарий! Да что случилось?» «Да вот стали сносить утром дом», — ответила ему какая-то стоявшая рядом старуха. «Ну а этот вот ночевал в этом доме. Ребята его не заметили и стали работать на экскаваторе. Ну вот его плитой и придавило». Толпа зашумела. «И по делам, что придавило». Это же настоящий бандит. Он вчера прикончил двух человек. Да что вы говорите? Да. Сначала мужчину в северном районе. Тот умер от внутреннего кровоизлияния после того, как с ним подрался. Затем мальчишку, воспитанника интерната. Забил до самой смерти. Но это произошло уже здесь. Да нет. Мальчишка не умер. Он был уже одной ногой на том свете, но его в реанимации откачали. Вот только разум его помутился. Когда очнулся, стал утверждать, что началась война. Что началась война? Да, что началась война. Что город наш стерт с лица земли, и что он ходил вместе с этим бандитом среди развалин. Хе, они что, встретились на том свете? Гражданин, сейчас неуместны эти шуточки. Подъехала машина скорой помощи. Толпа почтительно расступилась пропуская врачей. Осмотр пострадавшего продолжался недолго. Пощупав его сонную артерию и заглянув, раздвинув веки в глаза, скорая вынесла свой вердикт. Помощи пострадавшему уже не требуется. Тимофей Степанович скорбно перекрестился. — Господи, спаси и сохрани! — с искренней печалью прошептал он. Он еще немного постоял, о чем-то подумал, затем вытащил из кармашка полиэтиленовый пакет и, отряхнув свою рясу, стал громко читать молитву. «Боже, ты видишь скорбь нашу из-за того, что внезапная смерть унесла из жизни брата нашего Азария. Яви свое безграничное милосердие» и прими его в свою славу через Христа, Господа нашего. Аминь. Помогите, помогите, граждане, помогите в поминовении его души, души одинокой и заблудшей, ни отца, ни матери, ни жены, ни детей. Он был несчастен и одинок, ему некому поставить даже свечку. И Тимофей Степанович выставил перед собой свой пакет. И в этот пакет тут же стали сыпаться монеты. Алексей Хопров. Буфер. Читал автор.